Именно поэтому король хамил Сергею, как бы подчеркивал свое независимое от горелого положение. За один такой вызов король должен был расплатиться жизнью. Лукой вожак обязан принимать меры, наводя порядок самым жестоким способом, чтобы вернуть себе авторитет, если начался бардак. Горелый посмотрел на часы. Даже если Сергей уехал куда-нибудь по своим делам, и тогда нужно было примерно наказать короля. Правда, в этом случае он накажет и своего помощника, который бросил его в такой сложный момент. В нет вошел один из его боевиков. Звонил глухарь, коротко доложил вошедший. Сергей просил его достать гранатометы, и управляемые ракеты. Он говорит, что уже достал. Прошу, говорит, кто будет платить и куда их доставить? «Сам пусть заплачет!» Впервые вышел из себя горелый, закричали изо всех сил. «Он достаточно денег нахапал. Хватит у него денег, чтобы их оплатить!» Напуганный его криком боевик стоял у дверей, не решая задать следующий вопрос. Потом, потоптавшись, немного спросил, а куда доставить? На дачу ко мне, успокаиваясь, ответил горел. Подожди, спроси у него, когда он Сергея видел в последний раз? Сейчас спрошу, поспешил Боевик. И пусть мне принесут водки, крикнул ему вслед горелый. Он не любил уезжать со своей дачи и теперь чувствовал себя неуютно в этом ресторане без привычного кресла качалки. Поэтому он и раскачивался теперь на обычном стуле. Из кухни уже давно перестали слышаться крики. Видимо, королю заткнули рот и теперь с ним обходились по всем канонам палаческого дела. положив голым на раскаленную плиту. Больше одной минуты Этого не выдерживал никто. Вернее, не выдерживало сердце. А если клали передом, то пытка не могла длиться более трех секунд. Через несколько минут появился официант с подносом, на котором стояли бутылки водки и рюмка. Рядом лежали нарезанный лимон и маринованные огурчики. Официант быстро все расставил и также быстро выскочил за дверь. Лядом за ним появился испуганный боевик. «Все передал», — доложил он. «Обещали завести к вам на дачу завтра утром». горел им налил себе водки, выпил залпом, хрустнул огурчиком. Здесь были всегда хорошие маринованные огурчики. Дальше разрешил он. Сергея видели последний раз в ресторане. — пояснил вошедший. Горелый кивнул головой и налил еще водки. Выпил, снова закусил. И обнаружил, что его человек все еще нерешительно переминается с ноги на ногу, стоя у двери спросил. — Чего тебе? — Я сказать хотел, нерешительно начал вошедший. — Там ребята, кажется, перестарались. — Что случилось? Король умер, выдавил боевик. ну и черт с ним, отмахнулся горелый, наливая себе третью рюмку. Приятное тепло разливалось внутри, и он впервые подумал, что Сергея жалко. Хороший был парень и выпил третью рюмку за упокой души своего помощника, не вспомнил об умершем короле. Глава семнадцатая. Выбирать не приходилось. Сидя за столом, он тщательно пережевывал каждый кусок, понимая, что ему придется идти с посланцем старика на убийство. Но подобных полномочий капитану Рустаму Керимову никто не давал, однако выбирать не приходилось. Или он согласится на предложение старика, Лева должен отсюда уезжать с минимальными шансами на успех.